Глава 53. С удовольствием. Размышляя над словами директрисы, я сидел в кресле и смотрел вдаль. Мне казалось подозрительным то, что назначение меня профессором не приносило ей никакой дополнительной пользы. К таким людям, как она, стоит относиться с осторожностью. Думаю, из-за власти и авторитета в моей прошлой жизни я стал очень подозрительным и не понимал, зачем она попросила меня занять профессорское кресло. В предмет практические манипуляции маной не входили никакие дополнительные работы, так что для меня обучение будет даже легче. А может быть, это даже поможет мне занять более лучшую позицию и сделать жизнь интереснее. Наверное, я все равно не смогу избежать внимания со стороны студентов. Конечно, пока что не стоит снимать блокировку всех навыков, но скрываться больше не имеет смысла. Артур? Я оторвался от своих мыслей и увидел, как директриса «Гудскай» озабоченно смотрела на меня. Я перевел взгляд на документ, в котором указывались мои обязанности, и сказал. «А, да. Хотя я не уверен, хватит ли у меня должного опыта. Я не против попробовать свои силы в качестве преподавателя. Я уверена, что ты отлично с этим справишься», — улыбнулась она. «Профессор Гейст обучал другие классы, кроме моего». «К счастью, нет. Мы наняли его в этом году, после того, как он ушел из авантюризма. Я и остальные преподаватели решили дать ему только один класс в качестве теста». Она качнула головой, вспомнив результат его работы. Я прочел бумагу и сказал. «Прежде чем я подпишу документ, у меня есть последний вопрос. Вперед». «Как я смогу проводить тренировочные поединки со студентами, если я состою в дисциплинарном комитете?» А, «Хороший вопрос. У комитета есть правило не бить студентов. Однако, пока все в пределах безопасности, вы можете применять силу на занятиях для обучения студентов. Что касается внеклассного времени, я доверяю вашему мнению касательно разбора конфликтов в качестве офицера ДК». Я кивнул и подписал документ. «Я ожидаю от тебя великих свершений, Артур. И уверена, что не только я». Она похлопала меня по плечу, и я пошел на обед. От лица Синтии Гуцкай. <связь> «Разговаривать с этим ребенком труднее, чем с королевской семьей». «Что с ним такое, Авер?» Мой питомец аккуратно приземлился на вытянутую руку, и по его умным глазам я поняла, что он обдумывал, что сказать. «Он... другой. Не воспринимайте Артура Лейвина как ребенка. Несмотря на внешность, я чувствую его умственную и эмоциональную зрелость». Его четкие слова проникали ко мне прямо в разум. «Почему ты в этом так уверен?» Спросила я, откинувшись на спинку кресла. «Его питомец. Скрывающийся под формой лисы, дракон. Я аж привстала». «Что? Как это возможно? Как ты узнал?» «Потому что мы одного вида. Может, я частично дракон?» Но все же Виверны в каком-то роде происходят от драконов. Нахохлился Авиер. Значит, его питомец сильнее, чем ты? Я была совершенно сбита с толку. Нет, детеныш еще не созрел. Должно быть, она вылупилась несколько лет назад. Однако, когда она подрастет, то мне с ней не справиться утвердил он так, как само собой разумеющийся. «Я не могла себе представить никакого зверя сильнее Авиера. Он стал моим питомцем только потому, что, по его словам, он что-то заметил в глубине моей души и проявил симпатию. Он обычно занят своими делами, и я не смею обращаться с ним как с животным. Тот факт, что питомец Артура на самом деле был драконом заставляет меня задаться вопросом, кто же этот паренек на самом деле. «Лучше не становись его врагом, Синте. Если проявить к нему доверие и уважение, он станет твоим величайшим союзником. Однако если его предать, то он может быть причиной гибели всего континента». Предупредил меня Авер и улетел. Я наклонилась к столу и, потирая пульсирующие виски, начала вспоминать то, что произошло пару часов назад. «Директриса Гудскай, я требую, чтобы вы убрали мальчика по имени Артур Левин из моего класса!» Такое внезапное вторжение застигло меня врасплох. «Профессор Гейст, что-то случилось?» «Мальчик совершенно не уважает меня, своего преподавателя!» «Пожалуйста, не доверяйте всяким слухам, которые вы можете услышать! Меня подставили!» Широкое лицо человека было наполнено отчаянием и гневом. «Пожалуйста, входите», — сказала я. По крайней мере, эта персона соизволила постучать. «Извиняюсь за вторжение, директриса». Маленькая Кейтилен слегка поклонилась мне, прежде чем прошла в кабинет, отчего профессор Гейст побледнел. Я откинулась в кресле, глядя на них обоих. «В чем дело, Кейтилин? «Это слабое подобие профессора должно быть немедленно уволено», — бесстрастно сказала она. Профессор Гейс схватил ее за руку, притягивая ближе к себе. «Как ты смеешь? Слабое подобие? Я...» «Профессор, я приказываю вам немедленно убрать руку, иначе в любом случае я встану на ее сторону!» Жаль, что пришлось применять свое положение для разрешения конфликта. Он тут же отпустил руку Кейтлин и продолжил. «Как я уже говорил, не принимайте близко к сердцу слухи о том, что вы можете обо мне услышать. Я клянусь, что произошло недоразумение, и меня подставили!» «Я еще не слышала никаких слухов. Можете меня посвятить в произошедшее, Кейтлин?» «Эта мразь смеет избивать студентов для самоудовлетворения. Даже несмотря на то, что он очень сильно унизил Фейриха, если бы Артур не вмешался... «Я бы...» Не закончив последнюю фразу, она посмотрела на профессора. Я обернулась к гейсту, который отчаянно отрицал это обвинение. «Я говорю вам, что это было недоразумение! Я просто хотел продемонстрировать перед классом, чем отличается дисциплинарный комитет от остальных студентов!» «Если бы это было так, то у вас не было бы никаких оснований вламываться ко мне в кабинет и настаивать, чтобы Артура убрали из вашего класса». Я вздохнула при мыслях о решении этой дилеммы. «Триша, пожалуйста, собери информацию от студентов из класса профессора Гейста относительно этого инцидента». Мой секретарь откланялась перед тем, как убежать. «Теперь, пожалуйста, потерпите, пока мы не соберем сведения. Я сделаю все возможное, чтобы разобраться с ситуацией». Прежде чем я выпроводила их двоих из своего кабинета, принцесса Кейтилен подошла ко мне и сказала. «Я надеюсь, что вы разберетесь с этим, но знайте, что если бы не Артур, то вы бы сразу же уволили профессора по причине нанесения серьезной травмы студенту. Мне». Она обернулась и, полностью игнорируя Гейста, который был в шоке от ее заявления, вышла в коридор. По свидетельским показаниям, оказалось, что Артур с легкостью победил профессора Гейста. И хотя навыки профессора несравнимы с моими, их было более чем достаточно для обучения начальных курсов манипуляции с Маной. Даже будучи аугментором на светло-желтой стадии, он был побежден двенадцатилеткой. Я вздохнула. Сожалея, что не измерила уровень мана ядра мальчика, пока он был здесь. Двенадцатилетний студент победил ветерана-авантюриста, используя только элементы ветра и земли, которые, как я помню, наименее у него развиты. А также его питомец — дракон. Что же с ним не так? Если я у него спрошу, он ответит мне. От лица Артура Левина. Арт, сюда! Оглядевшись, я увидел Элайджу, машущего мне рукой. Я заметил, что он сидел рядом с девочкой. Он встал и представил нас обоих. Это Шарлотта. Шарлотта — это мой лучший друг и сосед по комнате Артур Левин. Привет, Артур. «Я много слышала о тебе». Она кокетливо улыбнулась, теребя волосы. «Эм, очень приятно». Резко ответил я и переключился на Илайчу. «Как прошли твои занятия?» Спросил я своего друга, пытаясь накормить Сильви куском брокколи. «Чего? Нет! Нет!» «О, у тебя есть маленький мано Это так мило!» «Не возражаешь, если я его поглажу?» Шарлотта подошла слишком близко ко мне, почти навалившись, и поднесла руку к моей голове. И прежде чем она успела погладить рычащую Сильвию, я ухватился за ее запястье. «К сожалению, она не любит чужих прикосновений», сказал я, смотря ей в глаза, отчего та покраснела. ах про-прости». Элайджа, казалось, не замечал происходящего и спокойно отвечал с набитым едой ртом. «Ханяка был великолепна!» Особенно мне понравилось создание цепных заклинаний и утилизация маны. Хотя мне показалось, что профессор, преподающий утилизацию маны, говорил нам то же самое, чему ты меня учил. Кстати, я встретил Шарлоту на занятиях по цепным заклинаниям. Она действительно хороша в этом. Ха -ха, не говори, только то я покраснею. Шарлотта притворно застыдилась и заерзала на своем стуле. А как прошли твои занятия? «Я слышал, ты уже избил профессора. Что случилось?» Он ухмыльнулся и осуждающе погрозил мне вилкой. «Да, пустяки. Но теперь я стал профессором». Хладнокровно ответил я, подцепляя вилкой кусок мяса, избегая попыток Сильвии украсть его. Элайджа выплюнул всю еду изо рта в нашу сторону, и я инстинктивно уклонился, пытаясь уйти с зоны поражения. «Фу, Элайджа, это мерзко!» Я взял салфетку и вытер несколько частичек пищи, которые все же попали мне на лицо. «Прости, но... что? Ты станешь профессором?» Он вытер рот и попытался протереть лицо Шарлоты, но та отвергла его предложение. «Ну, я заменю профессора, который преподавал ПММ. Так что теперь ты можешь называть меня профессор Левин». Ухмыльнулся я. «Да черт, с два!» «Возможно, мне стоит как-нибудь прогулять мои занятия и заглянуть к тебе. Было бы интересно увидеть, как ты учишь студентов». Пока мы болтали о разных вещах, меня раздражали постоянные попытки флирта от Шарлоты, И еще больше раздражало то, что Элайджа даже не понимал происходящего. «О, кстати, я и Шарлота собирались пройтись по магазинам. Хочешь составить компанию?» Небрежно спросила Элайджа. «Да, Артур, ты должен пойти с нами». Она снова наклонилась поближе. В тайнем конце Академии построены модные рестораны, кафе и торговые павильоны. Академия невероятно огромна, неправда? У меня ли? еще три занятия, если помнишь. Я хожу на дополнительные после обеда. Элайджа на это лишь пожал плечами: А, да, я и забыл. Ну, ничего страшного. Значит, мы с Шарлотой пойдем вдвоем. Шарлотта неловко улыбнулась счастливому Элайджа и ответила. «Ой, мне так жаль. Я совсем забыла, что у меня другие планы. Извини, мы обязательно сходим в следующий раз. Втроем. Пока!» Подмигнув нам на прощание, она оставила нас одних за обеденным столом. «Думаю, у нее важные дела», — немного разочарованно сказала Лайджа. О, Лайджа! Наклонившись, он серьезным тоном спросил меня. «Итак, что думаешь о Шарлотте? Она хорошенькая. Думаешь, у меня есть шансы?» «Ох, Элайджа... Думаю, ты сможешь найти кого-нибудь получше, приятель». Я погладил по спине моего невежественного друга, и мы вышли из столовой. Элайджа решил, что он зайдет в библиотеку, поскольку его сегодняшние планы рухнули. Так что я пошел вместе с ним, так как нам было по пути. В классе боевой механики, или лучше сказать, на поле на другой стороне академии, проходили занятия всех старшекурсников. На огромном поле хаотично располагались несколько препятствий, а само поле было окружено высокими стенами и выгравированными на них рунами. На верхушке одной из стен была маленькая стеклянная комната. Думаю, это была смотровая площадка для других студентов. Подойдя поближе, я заметил студентов, разговаривающих друг с другом, среди которых я увидел несколько знакомых фигур. «А, я и не знал, что ты посещаешь занятия старшекурсников, Артур!» — поприветствовал меня Кёртис Глайдер. Грайдер, питомец Кёртиса, лежал возле его ног. «А я не знал, что буду с тобой в одном классе». Я пожал его руку. «Рада снова видеть тебя, Артур!» Клэр Блейдхард обняла меня, ярко улыбнувшись. «Мы не должны посрамить дисциплинарный комитет, верно Ха -ха, я постараюсь». «А кто еще будет в классе?» — спросил я у Тертиса. «Я слышал, что это занятие посещает довольно много студентов, и оно считается одним из самых популярных». «Хм, должно прийти еще несколько». «О, вот они!» Оглянувшись назад, я увидел несколько студентов и устало улыбнулся я услышал, как один студент прошептал, «Принцесса Тесси прекрасна, не так ли?» Среди небольшой группы студентов я заметил Тессию и Ралех, мою подругу детства, и Клейва Грейвса, вице-президента студенческого совета. Она заметила меня, и я уверен, что собиралась поздороваться, но, заметив, как меня обнимает девушка, Тессия стрельнула взглядом и, встав в сторонку, надула губы. Клайв, не обращая внимания на разозленную принцессу, посмотрел на меня, и его взгляд из узких глаз стал еще острее. «Добрый день, принцесса Тесси!» — воскликнула Клэр, даже не удосужившись убрать руку вокруг моей шеи, и улыбнулась Тесси. «Добрый!» — жестко отреагировала Тесс. Она прошла мимо нас и тайно ткнула меня в бок. М -м, интересно, почему она сегодня в таком плохом настроении?» — подумала вслух Клэр. «Это из-за тебя!» Убрав ее руку со своей шеи, я повернулся, чтобы увидеть остаток группы студентов. И как только я увидел его, мое лицо загорелось в гневе, и кулаки сжались до боли. Это был Лукас Уайкс.